Поредел рябчик на НД, осторожней сделалась белка, Шире кружил соболь, чаще встречались места схваток, А седлый соболь отстаивал свои владения и сгонял ходового. Но вот приспела новая беда, за белкой, соболем, колонком и горностаем Двинулись песец, волк, росомаха. Припоздав к ловушкам, охотник находил в капканах лапку или шорст к собля. Следовало чаще обходить ловушки, травить волка, росомаху. Почти не спят охотники такой порою. Ловят, промышляют, схлынет зверь, хоть заспись. А скрипел зубами, ругался, видя, как уплывает от него удача. На, вот тебе расхлебывай, гоги герцева грехи. Договорились стреляться, так он и тут исхитрился, выбрал месть потяжельше, подбросил свое имущество в зимовье, да еще и с прицепом. Ох уж этот прицеп! Нет в ней понятия, что помогать ему, а значит и себе, работать. Работать необходимо для жизни, для существования, Хоть и в человеке кое-что, а все выходило так, что будничное, грязное, кто-то должен делать за нее. А она бы только рассуждала по поводу сделанного. Это ей нравится, это нет. Распсиховалась недавно, бросила тушку рябчика к порогу. Не могу больше, надоели, травой пахнут. Роска рябчика подобрала, смотрела на Акима. Он рябчика у собаки отнял кинул в берестянку над печкой и, чувствуя отвращение к птичьему супу, хлебал его, остервенело. «Хе! Москве расскажешь, как мы тут крымовали и как ты рябчиков не ела! Обхохочется!» «Где она, Москва-то?» Ее выводило из себя его ко всему тут терпение, и он, чувствуя неприязнь, терпеливо толковал. «Москва далеко!» И магазин, как-то у вас там, бери сам чего хочешь, не близко. А еду трудно сделалось добывать. Дальше и того трудней будет. Реденькая бородка пушилась по заострившемуся лицу Акима. космы волос обвисли на плечи. Аким, да я тебя подстригу, предложила Эля. И виновата потупилась. Должна ехать какую-то работу делать. Должна, жестко подтвердил он. Ходить на улицу, таскать дрова, нагребать снег, вязать себе теплую шапочку и шарф. Вместе будем шить обудки и одежду. Лет красный ты прогуляла, об зиме не думала, не гадала. Надо так надо, согласилась Эля. Шила же куклом платье, Маме фартучек сделала к 8 марта. Вот ножницы в руки никогда не брала, Только в парикмахерской видела, Как корнают людей. Ох, парикмахерская! И постучала ножницами по голове Акима. Вам как, гражданин, а бокс или под горшок? Валяй, пан, как умеешь! Задушевно согласился Аким и вздохнул. Нет, не понимала она бедственности их положения. Но Элли дотронулась до головы сурового зверовика, и сердце защемило, волос тонкий, как у ребенка. И она ровно бы самой себе сказала это вслух. Аким пощупал голову и смущенно заерзал. «Оброс ее, коломны, будто леса и мохом» вот вот не к месту будет помянут. Его суеверие поначалу смешило Элью, потом раздражало. Но чем глубже она проникалась смыслом их будничной жизни, тем уважительнее относилась ко всему, что делал Аким. Смиряла себя. Эля не то чтобы испугалась... А внутренне притихло, когда Аким взялся разбирать имущество Герцева. От того, что охотник долго не притрагивался к чужому рюкзаку и, наконец, вытряхнул вещи и раскладывал их так, словно итог чему-то подбивал, она утвердилась в мысли. Герцев из тайги не вернется. Аким вынул из салофанового пакета документы. «Красный диплом отличника, красный военный билет, паспорт, нарядный билет члена Всесоюзного общества охраны природы, трудовую книжку, квитанции на денежные переводы в Новосибирск, алиментная подать, вузовский поплавок, похвальный лист и медаль за спасение утопающего» разные справки, среди которых хранился зачем-то старый пристарый трамвайный билет с однозначным счастливым номером, увидев, который Эля заплакала. Аким дождался, когда Эля успокоится, и подтолкнул к ней пальцем пачку документов. «Вот, выйдем, сдадите». И заявить о пропаже человека, я не стану этого делать, меня уже разок таскали, следователи, хватит. И то, что Аким перешел на «вы», сделался боязливо суровым, смутило Элю. Потому что за этой суровостью угадывались подавленность, смущение, и деланное спокойствие не могло их прикрыть. Аким... Где он? Не знаю. Но я узнаю. Скажу. Вещи покойного, в особенности палатка, топор, нож, острога, пачка сухого спирта, бритва, запасные портянки, были необходимы охотнику и Эли. Лишь стопка общих тетрадей ни к чему. Бросовая вещь. В печь? «Нет, — встрепенула Селия. может, там записи последние есть, ценное чего по геологии, может, объясниться, что, и потом все равно читать нечего, и обрадовалась возможностью уйти с разговором в сторону. Ты почему книжек с собой не взял?» «Некогда читать промысловику. Со стороны пана всякая работа, таежная в особенности, удовольствием кажется». Бегает охотник по лесу, постреливает, собак полаивает. Ты видел кое-что? Да не все. Если бы я как следует занялся промыслом, мне надо было бы наготовить кубометров двадцать дров. Хорошо, если бы завалил Сахатова. Так десятка-два выставил бы капканов. Ловил бы рыбу, квасил птицу. Ловушки, здоровый ты или больной, сдохни, но каждые сутки обойди». «Да-да», — тряхнула головой Эля. «Но чего же охотиться в одиночку? Вдвоем же лучше!» «Не уживаются вместе нынешние люди. Тондряная блаш на их накатывает. А раньше? Ну, а раньше, видать, нервы у людей были покрепче. Может, в Бога веровали, сдерживала. Да, тоже послушаешь, всяко их одеялось. «Жизнь в тайге очень хитрая, пана, много сил, терпения и, не смейся, ума требуют. Да какой уж тот смех!» Эля вдруг спохватилась, говорит таким почти чисто, не сельдючит, голос доброжелательный, будто наставляет отзывчивого слушателя школьного возраста». И покатила по ней волна ответной благодарности к человеку, заменившему ей все живое на свете. До сего момента она хоть и говорила ему спасибо, однако воспринимала все как должное. Одна в тайге, больная, так спасай, помогай, раз ты человек. А где собственно и кем это написано «спасай, помогай, забудь о себе и делах своих»? Да и все ли способны помогать-то бескорыстно? Вот они, бумаги, документы. А что за ними скрыто? Хозяин их был напористо открытый, Вроде бы великодушный, В то же время неуловимый, Загороженный усмешкой, Неприязненно грубый с людьми. Он как бы напустил на свой лик Дымку значительности. И этого достало, чтобы другие почитали в нем силу и емкость души. Доверилась же вот она ему сразу, непрекословно. В первый же день, не дождавшись ночи, там, в чушанской мастерской, он загробастал ее под мясо, затем водил за собой бутавечку, плел, говорил самодельной умности, а она, простушка-ржанушка, Внимала. Парализующая сила исходила от Герцева. Даже не сила, а собственную уверенность в ней. Молода, ох, молода была Эля, И глупа, ох, глупа, И непамятлива. Много ли времени прошло со встречи, а не помнит уже лица Герцева. В хворе сгорел, видать, его образ. Пепел остался в душе, и в памяти что-то расплывчатое. А может, он и был таким расплывчатым? Одно она явственно помнит. Его руки. Очень выразительные были руки. А еще что? Слова. Много слов. Тоже вроде бы что-то значительное, скрывающих за собой. Эля попыталась приподняться, заглянуть за скобки слов. За ними оказалась пустота. Это началось после того перехода, когда, подбив ноги, или нежилось в палатке, а Герцев ладил еду, мимоходом сунув в палатку букетик снежно-белых таежных ветрениц, и после обеда запропал где-то, явился мокрый, уработавшийся. Ты не месторождение ли случай ищешь? Что ж, отозвался Гога, не худо бы подарить государству золотой прискочек и навсегда рассчитаться. Учила, кормила, моралью пичкала. Не люблю быть должником. Золотишко попадается, да все это семечки. Вот, бросил он спутнице узелок. Никогда не видела? Эля с любопытством развязала трепицу. Золотинки напоминали блёстки жира. Прилипли к трепице, не горели, не сияли. Люди гибнут за металл. Найдешь месторождение, прииск твоим именем на завод. Не возражал бы, но главное — получить кругленькую сумму и расквитаться за глупость молодости. Послать бы разом из расчета полстарые алименты до совершеннолетия дочери. Нещедро для открывателя месторождения. Нечего баловать детей. Умный ты. Ох, умная. Всего лишь практичный. От разговоров о личном он уклонялся. Да к той паре ничто их вместе, кроме цели найти экспедицию, не удерживало. Эля чувствовала. Герцов сбудет ее с рук и тут же... Перестанет о ней думать. Тогда ей тоже мнилось. С глаз дало из сердца вон. Долгими вечерами, сидя против дверцы печурки, Глядя в огонь, сумерничая при свете лампы горнушки В прибранной со всех сторон стиснутой тайгой И темнотою избушки, Эля слушала дневники Герцева, пытаясь что-то понять, пусть припоздала. Разобраться, что и почему произошло с нею. Общие тетради, завернутые в пленку, Герцев таскал в кармане, пришитом под спиною к рюкзаку. Судя по записям, Гога с геологией не покончил и вел свои наблюдения частным, так сказать, порядком. Зимами расшифровывал заметки, наносил наблюдения на карту. Почему поманили ее дневники Герцева? Узнать чужие тайны? Но Гога от людей скрывал вещи. Мораль же свою всегда держал на виду. Записи и мысли свои он считал столь высокими, что не боялся за них. А стесняться? Чего же? Он не школьник что прячет свои тайны под подушкой. «Зачем ведут дневники?» — спросил Аким. Эля не отвечала, не слыша вопроса, уйдя в те слова, что читал ей Аким, не всегда верно делая ударение, с трудом разбирая почерк Гоги. «В войну подбили подводную лодку», не открывая глаз, заговорила Эля бесцветным голосом. «Лодка упала на морское дно». Команда медленно погибала от недостатка воздуха. Командир до последнего вдоха вел дневник. Когда лодку подняли, и жена прочла дневник мужа, командира подлодки, она всю жизнь посвятила тому, чтобы изобрести элемент, вырабатывающий кислород. Вот они, какие бывают жены. А вообще-то люди ведут дневники... Когда побеседовать не с кем, Замкнуты и те, которые думают, Что их мысли представляют большую ценность. А, понятно. Дальше тут стихи пропустить? Нет, читай. Времени у нас навалом. Элена наклонилась к рукавице, На которую лепила латку. Большинство стихов записано в студенческие годы И в поле прочел Аким. Они сочинены людьми, которые могли стать поэтами, Но вообразили себя поэтами раньше, чем ими стали. Пропили свой талант, и стаскали по кабакам, Вытрепали в хмельном застолье. Аким прокашлялся и перешел к стихам. Что же есть одиночество? Что же это за зверь? Одиночка и хочется на волю за дверь. Ну а может быть просто твой отчаянный крик С нелюдимого острова на материк? Что же есть одиночество, что не понят другим И стихи, и пророчества беспредметны, как дым? И что все твои замыслы, все чем жизнь дорога, Непролазные заросли и мрачны, как тайга? Что же есть одиночество? Не понять мне вовек. Может, миг, когда корчится в петле человек. Фух, йоколы мне расслабился Аким. Ни не понимаю. Может, хватит? Что? А, хватит, хватит. Там еще есть стихи навалом. Аким не заметил, когда начал пользоваться любимым словечком Эли. Завтра почитаем, ладно. Конечно, куда нам торопиться? Посетаем. Ощущение первобытного покоя, того устойчивого уюта, сладость которого понимают лишь бездомовые скитальцы и люди, много работающие на холоде, объяло зимовье и его обитателей. Полушубок, кинутый на плечи Эли, начал сползать, Она его подхватила и без сожалений, почти безразлично сказала, Скорее себе, чем Акиму. Напутала я что-то в жизни, наплела. Сочли бы при царе горохи, Бога прогневила. И верно, она коротко, как бы поставив точку, вздохнула. Бога не Бога, но кого-то. Прогневила. Побаиваясь как бы от расстройства, Эля не скисла совсем, Аким снова перевел беседу в русло поэзии. Мол, вот когда бродит один по тайге, с ним что-то происходит. Вроде как он сам с собой или еще с кем-то беседу ведет. И складно-складно так получается. Блаж, заключил Аким. Может и блажь согласилась Эля. Но с этой-то блажи все и началось лучшее в человеке. Из блажей получились песни, стихи, поэмы, то, чем можно и нужно гордиться. Когда печка притухла, легли каждый на свое место. Аким поворошил под собой лапник, прислушался, Эля не спала, растревожилась, видать. И еще раз выругался про себя. Падла фраер из университета. И хотел сказать Элли, ничего, мол, не убивайся. Скоро завалю тебя на Саласки, и тортаю к людям. А там на вертолет, на самолет, и будьте здоровы, привет столице. Мы, как говорится, случайно в жизни встретились, потому так рано разошлись. По привычке таежного бродяги Аким заговорил вслух. «Ты чего?» — встревоженно привстала Эля. «Ничего, спи!» Аким снова притаился на полу и не разрешил себе уснуть до тех пор, пока не услышал ровное дыхание Эли. Для него сделалось уже привычным ловить ее движение, взгляд, сторожить сон и покой». Когда они встретились, сколько времени прошло с тех пор, Наверное, целая жизнь. Успел же он когда-то из маленького, беспомощного ребенка Выходить и вырастить взрослую, красивую девушку, Такую ему родную, близкую, Что и нет никого ему теперь ближе и дороже на земле.